Глава 17. Выйдя из офиса застройщика Прибыткова, Гуров взглянул на часы. Было около пяти. — А ведь я сегодня еще, кажется, не обедал, — сообразил сыщик. — А позже мне поесть не удастся. Так что надо куда-нибудь заглянуть. Он решил ехать в ту самую пельменную, где уже успел дважды побывать. Взял такси и отправился обедать. Вернее сказать, уже ужинать. После этого Лев Иванович направился в свой хостел ему надо было немного отдохнуть перед ночной работой. Гуров привык засыпать ровно в то самое время, когда это требовалось. Он не знал, что такое бессонница. Ложился, сразу отключался и поднимался с точностью до минуты. Вот и сейчас сыщик заснул, едва только лег на узкую и жесткую койку. Спустя ровно два часа он открыл глаза и сел. Пришло время опять переодеваться, снова преобразиться в Леню Гурива и отправляться на место работы в частное охранное предприятие «Плотина». Сыщик натянул на себя грязный свитер, старую дранную куртку и отправился к автобусной остановке. Ведь Леня Гуриев, согласно собственной легенде, был человек бедный. У него не было денег на то, чтобы ездить на такси. В половине 12-го Гуров уже стоял возле здания, в котором располагалась чоп-палотина. Дверь была закрыта, ни одно окно в доме не светилось. Но едва сыщик позвонил, Щелкнул замок, и дверь открылась перед поздним пришельцем. Сейчас дежурство нес новый охранник, который Леню Гурьева не видел. Он спросил посетителя, кто тот такой, получил ответ, удовлетворенно кивнул и сказал. «Иди, шеф тебя ждет. У себя он сейчас». Войдя в кабинет Сорокина, Гуров увидел там, кроме хозяина, еще двух мужчин. Один из них был тот самый здоровяк Семен, с которым Гуров сегодня боксировал и очень неплохо врезал ему в челюсть второго сыщик видел впервые. «А, пришел? Хорошо», — сказал Сорокин. «Значит, мы можем выдвигаться. Пошли, братва». Они вышли на улицу. Недалеко от входа в здание был припаркован черный опель. Семен сел за руль. Сорокин устроился рядом с ним. А Гуров со вторым охранником разместились сзади. Они поехали в то самое место, где Лев Иванович успел побывать уже дважды. В половине первого ночи машина остановилась за квартал от дома, в котором еще недавно жил адвокат Павленко. «Вон тот дом», — показал Сорокин. «Квартира на восьмом этаже. В твоем распоряжении вся ночь. Но к утру надо закончить, а то менты могут подвалить. Да и свет включать не стоит, сразу заметят». «А как же он будет в темноте искать?» — подал голос второй охранник, тот, с которым сыщик не был знаком. «А мы ему кое-что дадим», — сказал директор. «Вот». Я в бардачок заранее положил. На, держи. Он протянул Гурову мощный фонарь. А вот тебе и отмычки. Сорокин продолжал отделять нового сотрудника подарками. Умельшими пользоваться. Гуров взял комплект, повертел в руках и вернул владельцу. После этого он достал из кармана собственный набор отмычек, изготовленный несколько лет назад Стасом Кричко. Фонарик возьму, а ключей ваших мне не надо, сказал Лев Иванович. «У меня свои имеются, проверенные в деле». «Значит, что мы там ищем? Документы какие-то, да?» «Ты ищешь тайник», — ответил Сорокин. «Один менты уже нашли, но там должен иметься второй. Найдешь, забирай из него все до последнего листочка. Там могут быть деловые бумаги, какие-то записки, флешки, фотографии. Ты берешь все. Разбирать, что там к чему, тебе не надо. Просто грузи все в эту сумку и неси сюда». Сорокин протянул новому сотруднику помянутую сумку. «Понял меня. Учти, я непременно узнаю, что ты делал. У меня там камера есть. Вот еще что. Не забудь тайник после себя закрыть, оставить все так, как оно было. Вообще важно, чтобы ты не наследил за собой. Менты не должны догадаться, что мы здесь побывали. А то у них всякие вопросы возникнут. А у тебя они есть?» «Какие тут вопросы, Игорь Анатольевич?» ответил новый сотрудник. «Работать надо». — Вы, главное, меня дождитесь, одни не уезжайте. — Дождемся, не беспокойся, — откликнулся охранник, сидевший за рулем. — До семи будем тебя ждать, — добавил Сорокин. — К этому времени ты непременно должен все закончить. Гуров вышел из машины и направился к дому. Кодовый замок в подъезде он открыл одним движением, поднялся на восьмой этаж к квартире Павленко. С входной дверью сыщику пришлось немного повозиться. Он не обладал таким навыком в использовании отмычек, как его друг Стас Кричко. Но наконец-то замок щелкнул, дверь открылась. Гуров проскользнул в квартиру и тут же закрыл створку за собой. В квартире царила полная темнота. Лев Иванович включил фонарик и провел лучом вокруг. Последними здесь работали криминалисты. Они все тщательно за собой прибрали. У Гурова возникло такое впечатление, что квартира совершенно жилая. Хозяева только на время куда-то вышли. Полковник поставил фонарик на стол, чтобы лучше освещал потолок. Он открыл платяной шкаф, достал оттуда толстый плед, пару каких-то покрывал и с этой добычей направился к окнам. Сыщик заранее еще в машине решил, что фонариком воспользуется только на первых порах. Найти тщательно спрятанный тайник при скудном свете было совершенно невозможно. Квартиру было необходимо ярко осветить. Для этого вначале надо было тщательно занавесить окна, чтобы с улицы никто не заметил даже полоски света. Этим Гуров и занялся. Он занавесил окна во всех комнатах и на кухне, проследил, чтобы нигде не было щелей, проверил все по два раза, выключил фонарик и включил свет. Теперь можно было приступать к работе. Сыщик знал, что накануне криминалисты обнаружили тайник, скрытый за задней стенкой платяного шкафа. Поэтому он поставил себе задачу внимательно осмотреть всю мебель. Может быть, адвокат Павленко попросил кого-то изготовить в ней не один тайник, а несколько но нельзя было исключать и возможности устройства таковых в других местах. Гуров приступил к поискам. Он медленно и методично простукивал, просматривал, прощупывал каждый сантиметр пространства во всей этой богатой, просторной квартире, уставленной разнообразной мебелью. Это была трудная, утомительная, нудная работа. Но он к ней давно привык. Она его нисколько не утомляла. Спустя два часа напряженных поисков Лев Иванович пришел к выводу, что в мебели тайников больше нет. Тогда он занялся ванной и туалетами, которых в квартире было два. Он знал, как часто используются для устройства тайников пространства под ванной, бочки унитазов, шахты вентиляции, другие места в этих подсобных помещениях. Еще через час сыщик был вынужден признать, что и в этих местах ничего тайного обнаружить ему не удалось. Тогда он переключился на спальню, кабинет, гостиную, Комнату дочери, гостевую. Мебель здесь полковник уже проверил. Теперь ему предстояло тщательно оглядеть и прощупать стены, полы и потолки. На этого у Гурова ушло еще два часа. Часы показывали уже пять утра, когда он закончил осматривать последний сантиметр пола в комнате Ани и вышел в коридор. Нигде ничего. Другой человек чувствовал бы сейчас страшную усталость и разочарование. Но Льва Ивановича эти трудности только раззадоривали. Он был убежден в том, что трудится не зря. Тайник в квартире адвоката наверняка имеется. «Где же ты прячешься, дорогой?» — вполголоса проговорил он в пространство. «Хотя где бы ты ни скрывался, я тебя непременно найду». Неосмотренными остались только этот коридор, в котором сыщик сейчас стоял, кладовка и прихожая. Не следующий человек решил бы, что было бы странно устраивать тайник, хоронить самые дорогие документы в таком месте, где постоянно ходят люди в том числе посторонние. Но Гуров уже не сомневался в том, что адвокат был не глупым человеком. Жадным, может быть, подлым, но не тупым. Это значило, что он мог действовать совершенно нестандартно. «А раз так, то поищу-ка я в самом неудобном месте у входной двери», подумал Лев Иванович. «А то времени мало остается. Если займусь кладовкой, то могу до утра не успеть». Он направился к входной двери, осмотрел, Простучал все косяки, прощупал кожу, покрывавшую полотно. Потом сыщик опустился на колени, стал исследовать порог. Он убрал в сторону коврик, проверил пол под ним. Тут-то вдруг и раздался тот самый звук, который полковник так хотел услышать все пять часов поисков. Он заметно отличался от того, который издавали полы во всех других местах. Гуров внимательно присмотрелся к гладким доскам и увидел узкие, едва заметные разрезы. Тогда он отправился в кладовку, взял там проволоку, замеченную еще раньше, загнул ее крючком, подцепил им кусок доски и вытащил его из пазов. В бетонной плите межэтажного перекрытия была выдолблена небольшая ниша. Вся она была заполнена какими-то бумагами. Теперь Гуров оглянулся, стараясь понять, видно ли это место с камеры наблюдения. Он обнаружил ее два часа назад, когда изучал стены в гостиной. Она была умело спрятана в углу на стыке стен. Сейчас сыщик убедился в том, что этот кусок прихожей оттуда не виден. После этого он стал один за другим вынимать документы, лежавшие в тайнике, и складывать их в сумку, которую ему дал директор частного охранного предприятия. Но перед этим Лев Иванович внимательно изучал каждую бумажку, хотя директор Сорокин и не велел ему этого делать. Он не только просматривал их но и делал снимки с помощью миниатюрной камеры, которую привез с собой из Москвы вместе с набором отмычек и другими вещами, необходимыми в работе оперативника. Гуров быстро понял, что в тайнике находились копии договоров с банками, партнерскими компаниями, поставщиками. Некоторые из них были написаны на английском языке. Они касались отношений с китайскими компаниями. Для сыщика было очевидно, что все эти договоры составляли большую коммерческую тайну. Хранить их здесь адвокат мог только с одной целью. Он собирался продать бумаги конкурентам Алексея Чугунова. Стало быть, олигарх был прав в своих подозрениях. Адвокат предал своего работодателя, зарабатывал на торговле его тайнами. На самом дне тайника сыщик нашел еще одно подтверждение этого вывода. Там лежали три чековые книжки, выписанные в разных зарубежных банках. Гуров убедился в том, что два из них находятся в Греции, а один на Кипре. На всех трех счетах у адвоката лежало в общей сложности около 300 тысяч долларов. Затем Лев Иванович уже с самого дна тайника извлек маленькую записную книжку. Он открыл ее и увидел записи, сделанные мелким, очень четким почерком. Тут были какие-то имена, номера телефонов, даты. Это, несомненно, были самые важные секреты Павленко. Эту книжку Гуров не стал отправлять в сумку, в которой уже лежали все остальные документы. Он засунул ее за пазуху, во внутренний карман своей куртки. Да, у него тоже был свой тайник, хотя и не такой глубокий, как у адвоката Павленко. Гуров уложил доски на прежнее место, постелил на них коврик. Затем он еще раз прошелся по квартире, посмотрел, не оставил ли где-нибудь следы своего пребывания. Сыщик выключил повсюду свет, снова зажег фонарик поставил его на стол в гостиной, принялся снимать сокон пледы и покрывала и укладывать их в шкаф. Шел уже седьмой час утра. За окном стало светать. Гуров выключил фонарик, взял сумку и вышел из квартиры Дмитрия Павленко, хранивший столько тайн своего хозяина.